63. Эмри одна входит в сад кальдеры, куда два часа добиралась по и тропе в кромешной темноте. Сет и Клара остались на маяке. Комендантский час давно начался, но старейшины отказались позволить им бодрствовать, как они не просили. Эмри считает, что это назло, но она не слишком противилась такому решению. Дело в том, что сегодня вечером она предпочитает быть одна. Ей предстоит опасное дело — И она рада, что ее семья далеко. Эмри идет по саду, с изумлением озираясь. С купола струится лунный свет, в темноте подлеска кружат тысячу светлячков, порхают биолюминесцентные бабочки, оставляя за собой фиолетовые и розовые следы. Ничего более прекрасного и таинственного она не видела никогда в жизни. Подумать только, что все это создали такие люди, как Тея и Гефест. Эмри прикусывает губу, пытаясь представить, какие чувства рождало все это у Ниемы. Там, на маяке, Этея сказала, что она хотела контролировать людей так же, как контролировала жителей деревни, поскольку боялась того, что они могут натворить, если их выпустить из Блэк-Хита. — бормочет Эмори. Это слово было в письме, которое Ниема написала Гефесту в ночь своей смерти. Оригинал письма Эмори оставила у себя в общежитии, но она читала его столько раз, что помнит дословно. «Мой дорогой мальчик, я знаю, ты будешь огорчен и сочтешь мое решение предательством. Ты, наверное, считаешь, что я подвела тебя, когда просила о многом. А...» Потом шел пропуск, а потом карандашная вставка, которую сделала Эмори. «Раз я не могу контролировать, лучше...» Удерживать. Аби хотела. Не смогла убить. И цифры на обороте. 5 пять. Ниема проводила безнадежный эксперимент по контролю над людьми и ради него лишила жизни 13 человек. Правда, в письме просматривался намек на то, что она отказалась от первоначального замысла, предпочтя удерживать их в стазис-капсулах. Об этом ли предательстве она говорила в письме? Неужели не яма решила навсегда запереть их в блэк -Хите? В подлеске раздаются шаги, трещат ветки. Эммари отводит одну ветку и видит жителей деревни. Мачеты с топорами, они вырубают подлесок, расчищая участок земли под ферму. Глаза у них закрыты, лица в грязи, руки и ноги в царапинах от колючек, они тяжело дышат от напряжения, которым не подозревают. Может... «Пусть лучше бы нас поглотил туман», — думает Эмори. Когда она выходит на платформу канатной дороги, ее ноги стерты до крови, а мышцы гудят от усталости. Тем не менее Эмори дергает за рычаг управления и запрыгивает в отъезжающую кабинку. В небе над островом вырастают гигантские деревья электрических разрядов, гром эхом отскакивает от вулкана. В море видны лодки с фонарями на носах, Крошечные точки света в бескрайней черноте. «Куда они?» — спрашивает Эмори. «Тея велела забрать оборудование с маяка», — отвечаю я. Раскачиваясь на ветру и скрипя канатами, кабина подъезжает к темной деревне. Свет горит только в одном месте — в лаборатории Теи. В ту ночь Тея сама отправилась к маяку на лодке, но Эмари до сих пор не знает зачем, и ни одна из ее теорий этого не объясняет. Это не единственный вопрос, который не дает ей покоя, их множество. Зачем Ниема потратила время и силы на активизацию защиты, если все равно собиралась покинуть маяк и вернуться в деревню? Что случилось с ней после того, как ее ударили ножом? Что за уравнение Бен пишет в пыли и настолько упорно? И зачем они вчера потащились пешком в Блэкхит, волоча за собой тележку? Кабинка, судорожно вздрогнув, останавливается, и Эмори вываливается наружу, оттягивая пропотевшую одежду от своего тела и пытаясь обмахиваться ей. «Который час?» "22:16", два отвечаю я. В полночь ее ждет Гефес с ключом от Блэк-Хита. В последний раз она видела его в руках Аделе. Тот катал его между пальцами, когда обвинял Тею в убийстве Ниемы. Он обращался с ключом небрежно, как с безделушкой, Эмори в голову не пришло поинтересоваться, что это за штука такая. Под проливным дождем она плетется к общежитию, где поднимается в комнату Магдалины. Эмори надеется, что когда она объяснит одилю свой план, он отдаст ей ключ. Ей просто нужно слегка подтолкнуть Гефеста к разговору. Он последний фрагмент этой головоломки. Но если она не будет с ним осторожна, то умрет раньше, чем туман сомкнется над островом.